поджелудочная железа панкреас. поджелудочная железа представляет собой удлиненный орган дольчатого строения весом массой около 70 80 граммов она является железой и внешней и внутренней секреции как железа внешней секреции вырабатывает поджелудочный сок который поступает в 12 песную кишку и участвует в Пищеварение. Содержат ферменты, расщепляющие белки, жиры и углеводы. Конец 193 страницы. Внутри секреторная функция поджелудочной железы состоит в образовании и выделении кровь гормонов. Поджелудочная железа находится позади желудка и лежит забрюшинно поперечно на задней стенке полости живота. Позади железы Проходит брюшная аорта, нижние полые вены и другие сосуды. Под поджелудочной железе различают головку, тело и хвост. Головка, правую и часть, прилежит к 12-й пешке. кишке. Тело, средняя часть железы, имеет форму трехгранной призмы, лежит на уровне первого поясничного позвонка. Хвост, суженный конец железы, направлен влево, прилегает к телезенке, и к левому изгибу ободочной кишки. В толще железы на всем ее протяжении проходит проток железы. Он открывается вместе с общим желчным протоком на большом сосочке 12-перстной кишки. Нередко бывает добавочный проток, отверстие которого находится на малом сосочке 12-перстной кишки. По внутреннему строению поджелудочная железа относится к сложным, альвеолярно-трубчатым железам, Несем похожа на слюнные железы. Она состоит из небольших долек, между которыми находятся прослойки рыхлой соединительной ткани. В этих прослойках проходят сосуды и нервы. Выводные протоки долек впадают в проток железы. Помимо долек в железе имеется скопление особых железистых клеток – Остроски в выводных протоков не образуют и составляют эндокринную часть поджелудочной железы. Поджелудочная железа снаружи покрыта очень тонкой соединительно тканной капсулой. Брюшина покрывает железу только спереди.